Эмоциональная уязвимость и непринятие собственных чувств. Эмоциональная уязвимость. Общие характеристики. В главе 2 я рассказывала об эмоциональной уязвимости пациентов с симптомами ПРЛ, как основном компоненте эмоциональной дисрегуляции, действующей в качестве личностной переменной при транзактном развитии пограничных характеристик. Одна из этих пограничных характеристик – Длительная эмоциональная уязвимость, то есть долго проявляющаяся эмоциональная восприимчивость и интенсивность в сочетании со стойкостью отрицательных чувств. Подобная уязвимость, с моей точки зрения, представляет собой основную характеристику ПРЛ. Когда я говорю об эмоциональной уязвимости на данном уровне, я имею в виду и фактическую уязвимость индивида, и сопутствующее осознание и переживания им этой уязвимости. Обычно присутствуют четыре характеристики частого сильного эмоционального возбуждения, которые создают особые трудности для индивидов с ПРЛ. Во-первых, следует помнить о том, что эмоции не есть просто внутренние физиологические события, хотя физиологическое возбуждение, конечно же, составляет важный аспект эмоции. Как я рассказывала в главе 2, эмоции – это полносистемные реакции, таким образом они интегрируют паттерны переживаний, а также когнитивных, экспрессивных и физиологических реакций. Одна из составляющих комплексной эмоциональной реакции не обязательно должна быть важнее других, таким образом Проблема не просто в том, что индивиды с ПРЛ не могут регулировать своё физиологическое возбуждение. Скорее, им часто трудно регулировать весь комплекс реакций, связанных с определённым эмоциональным состоянием. Например, они могут быть не способны моделировать враждебное выражение лица, агрессивные действия либо словесное проявление гнева. Или же такие индивиды не в состоянии избавиться от навязчивых забот и переживаний, либо удержаться от вызванного страхом бегства. Если мы будем об этом помнить, нам будет легче представить сложность проблемы, с которой сталкиваются пациенты с ПРЛ, а также понять характерную для них тенденцию проявлять порой дисфункциональность в самых разных аспектах поведения. Во-вторых, Интенсивное эмоциональное возбуждение обычно препятствует действию других поведенческих реакций. Так, регулируемое, планируемое и, очевидно, функциональное поведение, совладание, копинг временами может терпеть неудачу, будучи прерываемым эмоционально значимыми раздражителями. Возникающие при этом чувства разочарования и неудовлетворенности еще больше усугубляют проблему. Более того, сильное возбуждение связано с дихотомическим мышлением в категориях или-или, навязчивыми и повторяющимися мыслями, физическим дистрессом и болезнями, а также поведением избегания и или нападения.